«Король Фу-фу», глава семнадцатая. Мальс Гендон мчался по мосту по направлению к Соутворку, то и дело озираясь по сторонам, в надежде увидеть тех, кого он искал. Но ему скоро пришлось разочароваться. Путем расспросов ему удалось еще кое-как проследить беглецов до Соутворка, но здесь все следы исчезали — и он стал положительно в тупик, недоумевая, куда ему броситься. Тем не менее он продолжал свои поиски до позднего вечера. Ночь застала его голодным и измученным, но не на волос не подвинувшимся к цели. Он решил поужинать и заночевать в табардском трактире, чтобы завтра чуть свет приняться сызново запрерванные за прерванные поиски и обшарить весь город. Лежа в постели, он раздумался о случившемся. «Наверное, мальчик при первой возможности постарается убежать от разбойника, который выдает себя за его отца», — соображал он. «Но что он предпримет дальше? Вернется в Лондон и разыщет свое прежнее жилье? Нет, этого он ни за что не сделает. Побоится, что его опять поймают. Что же ему в таком случае остается?» Кроме него, Мальса, Гендена, у мальчика нет ни друзей, ни родных, и, конечно, он постарается разыскать своего единственного покровителя, но так, чтобы самому не подвергаться опасности и не возвращаться в Лондон. Он знает, что его новый друг собирался домой и, наверное, пустится в Генден-Гол, рассчитывая там с ним встретиться. Теперь Генден знал, что ему делать, «Вместо того, чтобы попусту терять время в соутворке, завтра же иду через Кент прямо к Монсгольму и по дороге буду обыскивать все леса и расспрашивать всех прохожих». Решил он, успокаиваясь. Вернемся теперь к пропавшему королю. Оборванец, которого видел трактирный слуга на мосту и который, по его словам, хотел подойти к королю и его провожатому, Не подошел к ним, но, крадучись, пошел следом за ними. Левая рука была у него подвязана. На левом глазу красовался большой зеленый пластырь. Он прихрамывал и еле брел, опираясь на толстую дубовую палку. Парень повел короля по соутворку и, наконец, разными закоулками вывел его в поле на большую дорогу. «Король страшно рассердился», и объявил, что не ступит дальше ни шагу, потому что не ему подобает отыскивать Гендона, а Гендану его. Он не намерен спокойно сносить подобные дерзости и шагу не сделает дальше. «Как знаешь», — сказал на это парень, — «стой здесь хоть до завтра, только твой друг за тобой не придет, потому что он лежит раненый вон в том лесу». «Раненый?» — воскликнул король. Тон его разом изменился — Он ранен? Кто же осмелился поднять на него руку? Ну да об этом после. Скорей, скорее, веди меня к нему. Скорей же! Что ты ползешь, как черепаха? Ранен. Дорого же поплатится тот, кто его ранил. Будь хоть он герцогский сын. До леса было не близко, но мальчик мигом прошел это расстояние. Между тем парень стал очень внимательно смотреть себе под ноги и скоро увидел на дороге у самой опушки леса Сучок с привязанной к нему тряпкой. Он повел мальчика по тропинке, на которой кое-где попадались такие же точно сучки с тряпками. Очевидно, какие-то условленные знаки. Наконец, после довольно продолжительного странствия по лесу, путники вышли на открытую полянку, на которой стояла полуразрушенная ферма и пошатнувшийся набок сарай. Нигде... Не было видно признаков жизни. Кругом царила мертвая тишина. Парень вошел в сарай, король следом за ним. Но и здесь никого не было. Сарай был пуст. Король бросил на своего спутника удивленный подозрительный взгляд и спросил, где же он? Ответом был насмешливый хохот. Мальчик схватил валявшиеся на земле полено и вне себя бросился было на парня, как вдруг услышал у себя за спиной новый взрыв хохота. Смеялся тот самый бродяга, который шел за ними по пятам от самого моста. — Ты кто? — гневно крикнул король. — Тебе что здесь надо? — Вот что, брат, не дури, — отвечал оборванец. — Так-то будет лучше. Не так уж ловко я переряжен, чтобы ты не мог признать родного отца. Ты мне не отец, я тебя не знаю. Я король, если ты знаешь, где мой друг Мальс, отведи меня к нему, или ты жестоко поплатишься за свои шутки. «Послушай, сынок», — сказал Джон Канти строгим внушительным голосом. «Ты рехнулся!» И у меня нет охоты теперь с тобой связываться. Но если ты выведешь меня из терпения, я буду принужден разделаться с тобой. Здесь от твоей болтовни не может быть большой беды, потому что нет лишних ушей и некому подслушивать твои глупости. Но придержи свой язык, пока мы не поселимся на новом месте. Не то ты всех нас упечешь. «Я убил человека». И не могу вернуться на старое пепелище, да и ты тоже, потому что ты мне нужен. По некоторым соображениям я переменил свое имя и теперь зовусь Гопсом Джоном Гопсом, а тебя зовут Джеком. Смотри, хорошенько запомни. Но ну, теперь говори, где твоя мать и сестры? Они не пришли в назначенное место. Ты знаешь, где они? «Сделай милость. Оставь меня в покое», — мрачно ответил король. «Моя мать давно умерла, а сестры живут во дворце». Парень громко расхохотался, и разгневанный король уже готов был броситься на него, но Канти или Гобс, как он теперь назывался, вовремя его удержал и, обращаясь к парню, сказал. «Полно, Гуга! Оставь его! Ты видишь, у него как туман в голове! а ты его еще дразнишь. «Не дури, Джек! Успокойся! Садись, я тебе сейчас дам поесть!» Гопс, с Гуга стали о чем-то шушукаться, а король ушел, насколько мог, подальше от этой неприятной компании. Он забился в дальний угол сарая, где на земляном полу было густо набросано солома. Здесь он прилег и, зарывшись в солому, стал думать. Много было заботы и огорчений у бедного мальчика. Но все они стушевались перед тяжелым горем, потерей отца. Не было, кажется, человека на свете, которого имя Генриха VIII не приводило бы в трепет, ибо для всех оно было связано с представлением о жестоком тиране, повсюду сеющем горе и смерть. А злодеи, дыхание которого губительно, И только в душе одного этого мальчика страшное имя вызывало нежные, дорогие воспоминания о неизменной кротости, ласках и любви».